Глава 21. Первая мысль была о том, что Константин Юрьевич просто гулял в свободное от своих конференций время. Почему бы ему именно так и не сделать? Да только верить в случайности и совпадения я перестал уже давно. Все в нашей жизни закономерно и является результатом определенных действий. А вы как здесь оказались? спросил я, подходя ближе к горшкову. «Гуляю. После научных посиделок хочется выйти и подышать. Интересно вас припровождения. Горшков сейчас выглядел несколько иначе. В глазах читался определенный азарт, будто он играет в бильярд или наблюдает за скачками. А еще он несколько раз бросил взгляд на книгу в моей руке. «Заинтересовались книгой?» – спросил я, протягивая ее Горшкову. «Если позволишь, Сергей, возьму почитать». «Серега, ты куда пропал?» – послышался за мной голос Краснова. «Еще один ценитель литературы. Представишь нас?» Отец Жени мило улыбнулся, убирая свою руку от книги. Перебил, наверное, ему желание Краснов. «Я сам. Горшков Константин Юрьевич», – протянул он руку Леониду Борисовичу. Знакомый Сергея и любитель Пикуля. Очень приятно. А откуда вы знакомы с Сергеем? Спросил Краснов, пожимая в ответ руку горшкова. Товарищ Родин является близким другом моей дочери. Кстати, Сергей, а где Женя? Надо говорить быстро, а выдумывать еще быстрее. Вряд ли горшкову подойдет версия, что Женечка сейчас пьет часть сотрудницы КГБ на квартире платовых. «Константин Юрьевич, тут дело щепетильное. Женя в гостиницу поехала, а я ювелирный ищу. Мне как раз удалось уговорить своих родных на выделение мне небольшой суммы», сказал я, доставая из кармана сложенные купюры, которые мне дал человек в «Березке». «Хм, ты решился?» – улыбнулся Горшков. «Ищешь кольцо?» «Да, думал, может, в «Березке» будет что-то оригинальное, но понял, что это не мой уровень». «Серега, Серега, тут тебе не универмаг Владимирска, даже не гум», – покачал головой Краснов. «Я просто давно не видел Сережу, знал его родителей, а тут случайно встретились и решили пообщаться, пока он ходит и выбирает. Константин, а вы чем занимаетесь?» «Борисович, вы бы еще сказали, что в Телеграме списались и договорились. Вот так КГБшник!» преподаю в Белогорском институте, А вот на конференции сейчас здесь. Истории не интересуйтесь. «Как и все образованные люди, но не более того», — улыбнулся Краснов. «А я не мог встречать вас ранее. Лицо ваше мне кажется знакомым, Константин». «Мир тесен, Леонид. Возможно, именно то самое удивительное везение, которое случается не так часто», — продолжил улыбаться Горшков. А книга действительно интересная. Сергей, не забудь, что вылет завтра утром. Правда, погода метеоцентр дает плохую. Да, конечно, я скоро закончу. Приятно было познакомиться, Константин. Попрощался с Горшковым Краснов. Очень странная встреча. И отец Жени был немного другой. Краснов тут еще выполз со своими вопросами. Поездку сюда организовал этот человек. Спросил Леонид Борисович, не сводя глаз с уходящего Горшкова. «Да? К чему вы клоните?» Машина сопровождения сорвалась с места и резво подъехала к тротуару. Покупателя моей книги, которого я, казалось, потерял, вели к черной Волге. Наручники на этого субъекта надеть не забыли. «Ошибка, товарищи! Ой, не ошибка!» Ухмылялся этот гражданин, когда его усаживали на заднее сиденье. Двери захлопнулись, и автомобиль тронулся с места. К нам подошел оперативник Федя, протягивая слегка разодранный монзунт Пикуля. «Когда брали, он пытался его разорвать. В таком задохлике сил на такое явно недостаточно», — сказал он. «Спасибо, Федь. Узнай по аэропортам все рейсы на завтрашний день с пассажиром Горшковым Константином Юрьевичем. Списка мне на стол». Спокойно проговорил Краснов, похлопав по плечу своего сотрудника. «Берем его!» Леонид Борисович чего то колебался в этот момент. После таких указаний мой мозг просто отказывался верить в происходящее. К такому жизнь меня явно не готовила. Что за пасьянс? Я только что наблюдал, да еще и принял в нем непосредственное участие. «Рано». Завтра решим этот вопрос. Заодно и список всех пассажиров рейса с Горшковым мне на стол. Понял, Леонид Борисович, а ваш родина не так прост, стоит повышенного внимания. Да, и я этому не удивляюсь уже давно, сказал Краснов, отводя меня в сторону. Прогуляемся. Через пару кварталов и пару десятков минут скучного разговора об учебе и службе в авиации мы добрались до чистых прудов. В свое время, бывая иногда в столице, я любил гулять здесь, ставя на повтор песню Талькова, посвященную этим местам. «Сергей, не буду ходить вокруг да около. Мы с вами уже минут двадцать говорим именно на эту тему. Так что, давайте к делу. Обман с местом нахождения Евгении раскроется очень скоро». Перебил я его. «Вот именно поэтому госпожу Горошкову везут сейчас сюда». «Мы же пока обсудим ее отца». «А при чем здесь Константин Юрьевич? Не так уж он и сильно смахивает на шпиона». «Но меньше подозревать я его не стал, даже больше». «Я в это не верю». «Сначала выслушай меня, а затем будешь для себя решать», настаивал Краснов. Из рассказов Леонида Борисовича становилось понятно, что ты, Серега, снова попал, куда не следовало попадать». В свое время существовал определенный канал утечки секретных разработок на Запад. Чтобы его обнаружить, Краснов и еще несколько сотрудников КГБ разработали план с целью дезинформации ЦРУ и вскрытия всех кротов. К этому делу и привлекли семью родиных. Передача сведений прошла успешно. Платов сразу оказался в нашей разработке и оставалось еще пару раз совершить передачу сведений, чтобы выявить других участников сети. «Но отец погиб, а мать раскрыла себя?» – спросил я. Да, к сожалению, нити были оборваны, все затихло, а первое звено Платов и его супруга затаились. Прошло много лет, прежде чем появился перебежчик. Оказывается, кто-то передает чертежи секретных разработок ЦРУ. Действует очень грамотно, но не без помощи. Привлекли к этому делу старых знакомых, а именно Платовых. Степан Степанович к этому времени стал доктором наук, ведущим специалистом и убежденным противником СССР. Сказал Краснов, закуривая сигарету Радопи. Но нужен был еще один, тот, кто может организовать и остаться вне подозрения. «Ну и? Вы хотите сказать, что Горшков – спящий агент?» – усмехнулся я. «Ты не обязан мне верить. Фамилия Платова всплыла в рассказах моих товарищей давно». «Естественно, что я не мог позволить тебе с ним увидеться. Особист вашего училища дал мне гарантию. И все равно ты нашел способ попасть сюда». «Да, я сказал об этом Евгении». А она, в свою очередь, переадресовала его отцу. «И смотри, как все отлично у вас складывалось. Сначала тебя отпустили в Москву посреди летной практики. Затем у Платова лекции, на которую тебя ведут при первой же возможности». Далее разыгрывают сцену в квартире, угрожая убить твою девушку. После, совершенно не препятствуя, дают ей уйти, но недалеко. На один этаж ниже стоим мы и все контролируем. А ведь и правда. Платовы не сильно сопротивлялись, когда я вытолкнул Женю. Степанович даже не соизволил рвануть за ней, и уж слишком был спокоен отец Жени, когда не увидел со мной свою дочь. «Тогда зачем им нужен был я? Они не могли курьеров найти ближе?» – спросил я. «Наверное, господин Горшков тем самым еще больше запутывал нас. К нему эти секретные сведения могли бы попасть уже через несколько рук, а не напрямую. И как попасть? Книжку бы ему передали, а там микропленка, вклеена в страницы или в переплет. А в аэропорту передать книжку за границу через командира экипажа или другого пассажира? Продумано!» И от такого умозаключения мне стало не по себе. Выходит, что Женя, сама того не подозревая, привела меня в эпицентр операции КГБ. Или же подозревала, но все равно сделала. Вы придадите суду Константина Юрьевича? У вас есть доказательства? Он сбитый летчик. Его после сегодняшнего провала перестанут ценить даже у нашего оппонента. Теперь он никому не нужен, вот и стремится быстрее уехать. Однако. Расстрельную статью он себе заработал. Представляете, что будет с его семьей, когда раскроется его прошлая деятельность? Их жизнь превратится в ад. За какие грехи они должны расплатиться вместе с ним? Работал он не только в Москве. Думаешь, поездки в наши азиатские республики – это все для изучения памятников? Очнись, Сергей. «Константин Горшков, он же Дитер Клоузман, он же Андрей Залушка, всю свою жизнь был шпионом, пособником врага, потомков своих идейных нацистских коллаборационистов. И ты предлагаешь его не судить только потому, что влюблен в его дочь? Я всего лишь хочу, чтобы его семья не пострадала!» Краснов задумался, поглядывая на безмятежную гладь пруда». Остановившись, он спустился вниз по небольшому склону, усыпанному отдельными островками еще не растаявшего снега. «Так что ты хочешь?» – спросил у меня Краснов у самой воды. «Спускайся, здесь потолкуем». Я не стал противиться этому приглашению и съехал по сырой траве вниз. В последний момент Леонид Борисович смог остановить меня от падения в пруд. «Ой, не рассчитал коэффициент скольжения!» Моё желание состоит в том, чтобы раскрытие Горшкова никак не сказалось на его супруге и дочери. «И чем же я тебе обязан, что должен буду выполнить подобную просьбу?» Посерьёзнел Краснов, затушив сигарету и отбросив окурок в сторону. «Вы у меня в долгу, если, конечно, еще помните о спасении вашей дочери из реки. Я должен тебе, а не Горшкову». За спиной послышался звук подъехавшей машины. Когда мы снова оказались на тротуаре, ко мне уже бежала Женечка. Она пыталась что-то рассказать, поделиться своими эмоциями от произошедшего, но сейчас это было лишним. Краснов пристально смотрел на нас, выслушивая какой-то доклад от своего сотрудника. Разобрать, о чем говорят, было сложно, поскольку молодой оперативник говорил буквально шепотом и на ухо своему шефу. Леонид Борисович только утвердительно кивал. «Мне сказали молчать, Серёжа, ни одного слова о произошедшем!» Тихо сказала Женя, положив голову мне на плечо. «Представь, что ничего не было!» «Это самое лучшее решение, товарищ Родин», сказал Краснов, проходя мимо нас. «О моём решении узнаете завтра. Счастливой дороги домой!» Когда мы оказались в номере нашей гостиницы, Женя сразу же уснула, едва коснувшись подушки. Мне после этого явно не доставало спиртного. Понятно, что повышая градус выпитого, градус напряжения снизить нельзя, и все же выход из этого положения нашелся. Книга Баяз лежала прямо здесь, маня меня своей неизвестностью. Я начал вспоминать каждую минуту в квартире платовых. Нужно уловить любое движение, которое должно было мне помочь собрать воедино все пазлы. «Ну, конечно. Я не был курьером для передачи. Моей ролью была приманка. В книге Монзунт не было микропленки или еще каких-то секретов. Это была фальшивка. Потому и Краснов был задумчив». И Женя не просто так была в квартире. Ее подозревали и держали на виду. Вдруг она что-нибудь да прихватит с полки или откуда еще. Но это сделал другой человек, сам того не подозревая. Все это время нужная книга была в руках сначала Красного, а затем и у меня. И ведь Леонид Борисович не мог не заметить, что в «Березке» я отдал другую книгу, а не ту, которую показал ему в квартире. Теперь под подозрением и я тоже. А я еще чуть было не отдал БЗ Горшкову. «Да что же в ней такого?» С этими мыслями я принялся вскрывать страницы книги и переплет. Каждую следующую минуту внутри все сжималось после нахождения очередной маленькой полоски микропленки. Это был настоящий тайник секретных сведений. Когда мной была проверена вся книга, на столе скопилась куча бумажных обрывков и найденных мной доказательств. Естественно, я не мог удержаться от любопытства просмотреть кадры, запечатленными на них секретами. В качестве увеличительного стекла пришлось воспользоваться очками Жени, которые я нарыл в ее сумке. Чертежи летательных аппаратов, которые мне напоминали самолеты и вертолеты будущих десятилетий. Характеристики и схемы компоновки ракет, карты расположения ангаров на каких-то аэродромах и все в этом роде. Может, это реальная дезинформация, а я принимаю ее за достоверную? И вот один из кадров ставит все на свои места. Передо мной реальная информация, которая стоит очень дорого. «Изделие 70. прошептал я. Конечно, в первую очередь американцев всегда интересовал ядерный потенциал нашей страны. По сути, обладая всеми тремя компонентами ядерной триады, мы и продолжаем сохранять определенный паритет в мире, не допуская гегемонии англосаксов. Проект, который сейчас передо мной, это один из важнейших компонентов нашего ядерного щита. Самый большой сверхзвуковой военный самолет в истории авиации. На Западе будет известен как «Блэк Джек», а у нас его будут называть «Белый Лебедь. Будущий Ту-160 поднимется в свой первый полет через пару лет. Когда с конца 80-х годов будут подписываться договора о сокращении всех и всего, эти самолеты будут стоять первыми на карандаше у треклятых исключительных сынов американской демократии. Уже после распада Советского Союза в 90-е годы в одной братской стране будут распиливать эти чудесные произведения инженерной мысли. Некоторые самолеты не пролетали и пары сотен часов, но им суждено будет стать жертвой жадности и коварства. Когда я смотрел те кадры, будучи уже курсантом своего училища, сдержать слезы было очень тяжело. Пока я сжигал пленку в огне зажженной свечки, которую мне предоставила дежурная по этажу, смог рассмотреть еще несколько образцов. А вот они-то очень даже бы помогли американской военной промышленности, поскольку в будущем эти разработки лягут в основу нового вида оружия, которого даже в моем времени нету НАТО. Ракеты Х-90 и Х-45 молния прообразы и первые шаги к созданию гиперзвукового оружия. И их чертежи прямо передо мной. Конечно, через несколько лет от разработки оружия на гиперзвуке откажутся и отдадут предпочтение баллистическим ракетам. С началом нового столетия наши ученые вернутся к теме гиперзвуковых скоростей. И еще один образец, который станет будущей основой атакующего потенциала нашего военно-морского флота п 800 или Оникс. Противокорабельные ракеты, которые даже в мое время перехватить крайне тяжело. А если учесть, что американцы и британцы очень дорожат своими военно-морскими силами, то для них эти ракеты определенного вида – заноза в мягком месте. Как только я закончил со всем уничтожением пленки, в дверь постучались. Быстро смахнув все со стола и задув свечу, направился ко входу. На пороге стоял Константин Юрьевич. «Все хорошо, Сергей?» – спросил он, пытаясь зайти в номер. «Женя спит. Давайте не будем будить. У вас что-то срочное?» «Не совсем, но это подождет», — сказал он, протягивая мне билеты на завтрашний вылет из Внукова. «Постарайтесь не проспать», — сказал Горшков и пошел к своей комнате. «Константин Юрьевич, так что вы хотели сказать?» — спросил я, выходя в коридор и прикрывая за собой дверь. Отец Жени не сразу обернулся. На его лице не было той самой задумчивости профессора, которая была ему обычно присуща. Не излучало его лицо и того азарта, который был в его глазах сегодня днём. Сожаление и принятие чего-то неизбежного. Вот что читалось в глазах Константина Юрьевича. Один писатель как-то написал такие вот строчки. «Всё не то, чем кажется, если вскроешь слой...» «Ужасом измажешься, а потом залой», — сказал Горшков и зашел в свой номер. Знать это стихотворение он не мог, поскольку написано оно было в моем будущем, человеком под псевдонимом Франц де Симон. Вот и думай теперь, Серега, один ли ты такой пришлый из другого мира? С утра в аэропорту была очень большая суета. В это время года с погодой вечно случаются какие-то непонятки. Вот и сейчас настоящий коллапс. Минусовая температура воздуха, плюс к этому дождь, и получаем гололед. К тому же низкая облачность, которая не позволит нашему лайнеру использовать Внуково как запасной аэродром для посадки. Скачки с места на место начались сразу. С самого утра был закрыт аэропорт Краснодара по погоде. Пока открывался наш аэропорт посадки, закрылся для вылета и Внуково. «Все через одно место. Может, все-таки поездом?» – спросил я, но Горшков был непреклонен. Ему нужно было только лететь. Эта его спешка только усиливала мои сомнения в нем. Он явно бежал от чего-то. «Папа, давай поездом. Я уже переживаю, да и Сережа грешит на погоду». Уговаривала своего отца Женя, когда мы сидели в зале ожидания. «И правда, Константин Юрьевич, хочешь быстрее лети самолетом, а хочешь вовремя – езжай поездом. Мудрость!» – сказал я, обнимая Женю. «И где вас столько таких делают? Не в Белогорском ли училище?» – спросил он. «Там и только там». Время приближалось к вечеру, но наш рейс все еще задерживался. И вот тут ты и снова проявил себя Горшков, зацепившийся глазами за табло информации. «Можем вылететь на Одессу, а там и доберемся до Белогорска. Прямой поезд есть до Жданова, а потом морским транспортом». «Пап, ты знаешь, как я боюсь моря? Давай, как предложил Сережа, на поезде». Висевший на табло рейс СУ-1691 Москва-Одесса планировался к вылету и на него заканчивалась регистрация. Можно было еще купить билеты, да только чуйка не давала мне покоя. Садиться на этот рейс было нельзя. Горшков внимательно посмотрел по сторонам и уцепился взглядом за что-то. Оказалось, что за кого-то. У телефонного аппарата стоял один из сотрудников, который вчера вел под руки задержанного. «Летим на Одессу! Быстро!» – сказал Горшков и потащил нас к кассам. Уговоры Жени не помогали. Константин Юрьевич был непреклонен. «Мне лететь в Украинскую ССР было нельзя, поскольку я был отпущен в Москву с прибытием в Краснодар и далее в Белогорск». Но и отпускали меня под ответственность Горшкова-старшего. «Итак, три билета на рейс Москва-Одесса. Номер борта будет СССР 42444. Не перепутайте, а то там есть на перроне пара похожих самолетов». «Этого не может быть. Не бывает таких совпадений». «Еще раз бортовой номер», – оттолкнул я в сторону Константина Юрьевича. 104 номер ссср 4244 Значит, не ослышался. Лететь нам нельзя, да только кто мне сейчас поверит. Вскоре после взлета на этом борту сработает сигнализация о пожаре левого двигателя. Экипаж примет решение о возвращении во Внуково и посадке с весом больше максимального для посадки. «Дальнейшая цепь случайности, ошибок и других факторов приведет к катастрофе с гибелью большого числа людей». «Что тебя насторожило?» – спросила Женя, которая находилась вся на нервах. «Горшков тоже смотрел на меня вопросительно, но в поле его зрения вновь попал знакомый мне человек. Его он тоже узнал». Константин Юрьевич, вам нужно лететь с другим рейсом, а мы поедем на поезде, ну и в эту Одессу. Хм, <клево> <клево> откашлялся горшков, поправляя свою куртку. Он смотрел на меня и на Женю. Понимает ли он сейчас, что садиться в этот самолет ему нельзя? Береги, Женю, Сережа, все хорошо, сказал он, поцеловав свою дочь. Сдавайте билеты и на поезд. Горшков взял свой чемодан и направился к стойке регистрации. Через несколько шагов он остановился и повернулся к нам. «А история – хорошая наука, правда, Сергей? В нашем с тобой случае даже полезная!» Улыбнулся он и заспешил дальше. «Не знаю, какой план возник у Горшкова». Из Одессы ему будет проще уйти за границу на каком-нибудь иностранном судне. Да только он оставляет здесь свою семью, которую ждут допросы, если только Краснов не смилуется. Поверит мне Горшков или нет? Раскрою ли я себя своими знаниями, или он посчитает меня сумасшедшим? Если мои догадки верны, и отец Жени такой же, как и я, то сложностей не должно возникнуть. Константин Юрьевич! Крикнул я, пытаясь остановить Горшкова. «Вы же знаете, что самолет разобьется, и зачем поднимаетесь на борт? Мы же можем спасти этих людей!» «Сергей, не неси чушь!» Спокойно сказал он. И все-таки я ошибся, подумав, что Горшков тоже из будущего. По крайней мере, я попытался его остановить. Значит, такова его судьба. Через большие панорамные окна я наблюдал, как выруливает Ту-104Б с Константином Юрьевичем на борту. Попытка увести Женю не увенчалась успехом. Она хотела проводить своего отца, а уже потом ехать на железнодорожный вокзал. Звуки взрыва и сирена аварийных машин мы услышали уже на автобусной остановке.